Глава 18 Расчёт. Макклер бросила взгляд на оружие, а затем снова посмотрела на Маргравию. «Мне это не нужно, чтобы тебя убить», — сказала она. Маргравия уже успела понять, что защита Маклера не ограничивается слугами, которыми та себя окружила, как она предполагала, что-то в аугметике. «Гаптическое оружие, имплантанты в пальцах». «Так ты здесь поэтому?» У меня есть на это полное право. о и как же ты пришла к такому выводу? — Он умер. — Мы все умираем, ну, — поправилась инквизитор, — большинство из нас. Тебе надо выражаться конкретнее. Оружие заработало. Кончики пальцев правой руки Маклера засияли теплым светом. Маргравия спровоцировала ее, желая знать, с чем имеет дело. — Не поясничай инквизитор. — предупредила Маклер. Ее голос помрачнел, приобретая эмоциональность. — Это тебе не к лицу. — Это верно, — уступила маргравия. Хотя ты и не знаешь, что он умер. — Знаю. Маргравия оставила и это без комментариев. — Ты не так холодна, как кажешься снаружи, да? — произнесла она. — Это был вывод, не вопрос. — Но хорошо это скрываешь. Управление голосом, чтобы убрать тональность, модуляцию. Так ты теперь изучаешь меня? Еще нет. Однако предупреждаю, ты предупреждаешь меня? От вспышки злости на гаптических имплантах Маклера затрещали искры, словно она поймала пальцами молнию. — Я предупреждаю тебя, — повторила Маргравия со всей уверенностью и силой, какие только позволяли ее жесткая выучка и эндокринация. Возможно, ее память и была нарушена, однако инстинкты оставались прочно укоренившимися. Она забыла события, моменты, но не себя. «Не выйдет так, как ты хочешь. Вероятная гибель твоего сервитора прискорбна, но ее было не избежать. Он был не просто сервитором. Я так и думала. Раб-телохранитель? Друг. Уверена, что понятие чуждо тебе точно так же, как этим монстрам, за которыми ты охотишься. Маргравия почувствовала, что это кольнуло ее острее, чем она ожидала. Она действительно была одна. Враги изолировали ее, сделали уязвимой и лишили ее главного ресурса – разума. Кроме того, было весьма вероятно, что они нечто оставили после себя, но об этом она сейчас не могла волноваться. «Я не ищу себя друга», – произнесла она. «Однако мне нужна твоя помощь. Судя по оружию и слухам, тебе нужна моя». От чего ты бежишь? Свечение активированного гаптического оружия угасло и Маклер позволило своим рукам опасть вниз. А от чего бежим мы все, как не от судьбы? Глубоко. Сарказм тебе тоже не идет. Он помогает в моей профессии, в верности которой я клялась. Маклер молча разглядывала Маргравию. Напряжение спало, но еще не до конца рассеялось после стычки. Если ты здесь не для того, чтобы меня убить, — То для чего? Через несколько секунд Маклер ответила. — Машины, те, из-за которых он лишился жизни. Маргравия посмотрела на нее с разочарованием. — Ты уже второй человек, который приходит ко мне с теориями. О — -о -о! Неважно, давай дальше. Маклер одарил ее проницательным взглядом, но продолжила. — Я заключала много сделок, Инквизитор. Доставала массу разнообразных предметов для множества клиентов. Список включает в себя и Механикус. Эти создания были не с Красной планеты. А я и не говорила, что они с Марсом. О чем же ты тогда говорила? Что ты расследовала? Я же говорила, моя память. Частичная ретроградная амнезия не мешает твоему интеллекту или дедуктивным способностям, Инквизитор. Маргравия невольно начинала проникаться симпатии к Маклеру. А это неизбежно означало, что у них действительно проблемы. Культ. «Должно быть». «Еретехи», — подтвердил Маклер. «Магосы-отступники, восстающие против ограничений механикус в погоне за темными науками и запретными для изучения областями». Маргравия кивнула. «Подобные создания не появляются просто так», — продолжала Маклер. «Здесь присутствует замысел». Маргравия пожала плечами, придав лицу удивленное выражение. «Ты никогда не думала вступить в Ордос?» Уничижительно сузившиеся глаза Маклера все сказали за нее. — Что вызывает все это? — спросила она. — почему Маклер нахмурилась. — Да, чуму. Ты думала об этом? — Я думала. Я наблюдаю за поведением. Я делаю выводы, теоретизирую, связываю. Именно так я прожила так долго, пусть и не без ущерба. Она приподняла свои аугметические руки. усиливая эффект фразы и намекая на некие мрачные эпизод из своего прошлого. У нее не биологическая природа. Певицу ту в черном из бара укусили. Это не причинный компонент чумы, ее симптомы ограничиваются легким заражением крови. Маргравия прищурилась заинтригованная. — А почему ты так считаешь? Учти скорость заражения, распространение и насыщение. — Как будто кто-то переключил рубильник, разом заразив множество людей. — Именно. — Так что ты хочешь сказать? — В точности то, что я уже сказала. — Переключение, да? Думаешь, что за ниточки дёргает псайкер? При упоминании этого термина Маклер напряглась, но внешне более никак не отреагировала. Возможно, именно ведьма лишила её рук. — Ты встречала много псайкеров, которые могли бы подчинить себе целую популяцию? Я бы тебе сказала, если бы могла вспомнить. С некоторой отозвалась Маргравия. — А что насчет Псайкера, которому бы хватило силы изменить ментальную архитектуру населения целого города и привести его в бешенство? Или ты считаешь, будто дело в недостатке веры в Нижнем Стоке? Это грандиозное проявление погибели, воли темных богов, для которой мы всего лишь игрушки? Маклер презрительно улыбнулась. — Ты ни во что из этого не веришь. — Допустим, не верю. Что у нас остается? — У нас... Выживание теперь зависит от нашей способности работать вместе. Так что да, у нас. Я что-то чувствовала а ты? Боль вроде мигрени, но более назойливая. И мы опять возвращаемся к ментальному манипулированию. Да, но не психическими методами. Я думаю, это нечто иное. Чистота, специально настроенная на человеческое население Улья и созданная для провоцирования ненормального поведения. Как собака... Воет, если услышит достаточно высокий звук. Это упрощение, но да. Однако собака не превращается в бешеного каннибала. Как я и сказала, твой пример упрощенный, примитивный. Эта частота гораздо более сложна по своей природе. — Каким образом? Почему? — Разве это уже не по твоей части профессии? — Помогла, как всегда. Вот видишь, сарказм мне не идет. Мы закончили? Маклер как будто задумалась, словно решала, поможет ли ей как-то убийство Маргравии в отдалённой перспективе. — Он сделал свой выбор, — тихо произнесла Инквизитор. — Он выбрал спасти тебя. — Да, да, выбрал. После этого признание напряжение улетучилось, и Маргравия забрала своё оружие. — Помоги мне с этим, — сказала она, указывая на защитный корсет. Где-то всё ещё бродил Аркель, который занимался трон чем. Его нужно было догнать, допросить, возможно, наказать. У него могли найтись ответы, которые он бы дал либо добровольно, либо нет. Возможно, это пролило бы свет на теорию насчет чистоты сигнала, который превратил живых людей в бледных. Но затем затрещал Вокс, и, услышав голос Барака, она поняла, что уже слишком поздно.